Глава 45. Харпер. 1 мая 1993 года. Поразительно, но все они живут совсем рядом, несмотря на машины, поезда и яростный гул аэропорта Охара. Их так легко отыскать. Обычно не приходится выезжать за пределы города, который всё разрастается, поглощая деревни, как плесень, забравшаяся на хлеб. Зачастую начинает он с телефонной книги. Но Кэтрин Галлоуэй Пек в списке нет. Поэтому он звонит ее родителям. Алло. Голос отца звучит так ясно, словно он стоит рядом. Я ищу Кэтрин. Можете подсказать, где она находится? Да сколько раз повторять. Не живет она здесь, и мы не собираемся, слышите вы? Не собираемся выплачивать ее долги. Из трубки раздается щелчок, который сменяет мягкий монотонный писк. Видимо, отец сбросил звонок. поэтому Харпер вставляет в узкую щель еще один четвертак и снова набирает номер, тыкая серебристые кнопки, стершиеся от бесконечных нажатий. Какое-то время он слышит только гудки. «Да?» — осторожно спрашивает мистер Пек. «Вы не знаете, где она? Мне нужно ее найти». «Да ради всего святого!» — произносит мужчина. «Поймите уже, что мы ничего не знаем! Хватит звонить!» Он ждет ответа, но Харпер молчит. «Да?» Так долго, что мужчина испуганно откликает: Алло? Я слушаю. А, я думал, вы уже положили трубку. В голосе слышится неуверенность. С ней всё в порядке? Что-то случилось? Господи, или это она что-то натворила? А что Кэтрин могла натворить? Не знаю, я вообще не понимаю, что и зачем она делает. Мы же заплатили за лечение, стараясь отнестись с пониманием. Нам сказали, что она не виновата, но кому вы заплатили? В центр реабилитации Новой надежды. Харпер аккуратно вешает трубку. В центре реабилитации он ее не находит, зато попадает на анонимную встречу, которая там проводится. Тихо сидит в уголке и слушает сопливые истории, пока не узнает новый адрес от Эбигейл, весьма дружелюбной старушки, когда-то давно завязавшей с наркотиками. Уж больно она радуется новости, что к Кэтрин решил наведаться ее дядя.